Глава 6. Мужская школа Чёрли-Гранж. В 1890 году, когда разворачиваются описываемые мной события, на территории в 600 квадратных миль, известной как муниципальный полицейский район Лондона, проживало 5,5 миллионов человек, и два вечных соседа богатство и бедность, как всегда, нелегко шли по жизни рука об руку. За прошедшие годы я был свидетелем грандиозных перемен, И теперь порой жалею, что не же выписал подробно картину разрастающегося хаоса города, в котором жил, может быть, на манер Гисенга или Диккенса, который сделал это за 50 лет до него. В свою защиту могу лишь сказать, что я больше биограф, нежели историк или журналист, а приключения мои неизбежно вели меня в довольно замкнутые сферы жизни: роскошные жилища, гостиницы, частные клубы, школы, правительственные учреждения, Клиенты Холмса принадлежали ко всем классам общества. С этим не поспоришь. Но, возможно, однажды кто-то всерьёз задумается над смыслом этого явления. Наиболее интересные преступления, которые я сделал объектами моих записок, почти всегда совершались людьми состоятельными. Но сейчас необходимо поговорить о нижних слоях гигантского кипящего котла под названием Лондон. Слоях, которые Гисенк обозначил как дно. Чтобы понять, сколь невероятная задача возникла перед нами, Мы должны были найти одного мальчишку, беспомощного оборваша среди легиона ему подобных. И если Холмс был прав, и на горизонте маячила опасность, чинить резину было некогда. С чего же начать? Наши поиски отнюдь не будут облегчены неугомонностью и хаосом, царящими в городе. Его обитатели пребывают в вечном движении, перемещаясь от дома к дому, от улицы к улице, и зачастую даже не знают имени соседа. В большой степени тут можно винить снос трущоб и распространение железных дорог, хотя многие жители Лондона прибыли сюда, движимые этой самой неугомонностью и просто не способны долго сидеть на одном месте. Они движутся подобно цыганам в поисках возможной работы. Летом это сбор фруктов и строительные работы, а когда приходит холода, люди забиваются в норы, рыщут в поисках угля и хоть какой-то пищи. Они могут недолго посидеть на месте, но как только деньги кончаются, они снова снимаются с якоря. А куда деваться от проклятия нашего века? От преступной беспечности, которая выбросила на улицы десятки тысяч детей. Они попрошайничают, шарят по карманам, подворовывают, а если не удаётся удержаться на плаву, тихо умирают, никому неизвестные и никем не любимые, ненужные своим родителям, если эти родители вообще живы. Кто-то из них учился в меблированных комнатах стоимостью в 3 пенса, но эти 3 пенса надо было где-то взять, чтобы заплатить за ночлег. Жили в жуткой тесноте в условиях, неприемлемых даже для скота. Дети спали на крышах домов, в ладках Смитфилдского рынка, в сточных ямах и даже, как я слышал, в воронках, образовавшихся после вывоза мусора на Хаакни-Маршис. Существовали, как я расскажу позже, благотворительные организации, чтобы этим детям помочь, а детях как-то их выучить. Но организации этих было мало, а детей много. 19-й век завершал свой путь, а Лондону было чего стыдиться. Хватит, Ватсон, не надо увлекаться. Возвращаемся к нашему рассказу. Будь Холмс жив, он бы таких отступлений не потерпел. С той минуты, как мы покинули частную гостиницу госпожи Олдмор, Холмс пребывал в состоянии непрерывного беспокойства. В течение дня он словно медведь вышагивал по комнате. Всё время курил, при этом почти не притронулся к обеду и ужину, и я не без тревоги замечал, как он косится на свою марокканскую шкатулку, которую держал на каменной полке. Мне было известно, что там содержится шприц для подкожных инъекций. Обычно и речи не могло быть о том, чтобы во время расследования он позволил себе 7-процентный раствор кокаина. Это была его привычка из разряда самых вопиющих. Полагаю, что ночью он почти не спал. Было уже совсем поздно, И я почти заснул, как вдруг услышал, он наигрывает что-то на своей Страдивари. Но мелодия выходила какая-то дёрганая, звучала фальшиво, и было ясно, что он не вкладывает в это занятие душу, то есть сильно нервничает и поэтому страдает. Он упомянул серьёзный просчёт и, видимо, оказался прав, потому что Росс и сейчас в таком случае Холмс никогда себе этого не простит. Я думал, мы вернёмся в Уимблдон. Холмс с гостиницей ясно дал понять, что с человеком в кепке все почти ясно. Стало быть, сыщику оставалось только пуститься в пространные объяснения, после которых я буду спрашивать себя, как можно быть таким тупым и не видеть очевидного. Но во время завтрака принесли письмо от Кэтрин Карстерс. Она и муж уехали на несколько дней навестить друзей в суфолке. Эдмунду Карстерсу, натуре хрупкой, требовалось время, чтобы прийти в себя. А Холмс без аудитории своими открытиями делиться не будет. Поэтому мне придётся подождать. Вигенс появился на Бейкер-стрит 221Б только через 2 дня, в этот раз без сопровождения. Он получил телеграмму Холмса, как именно не представляю, я не знал, где и как жил Вигенс, и с тех пор пытался найти Росса, но безуспешно. В Лондон он приехал под конец лета, объяснил Вигенс. Приехал откуда? «Понятия не имею. Когда мы познакомились, он жил в кухне гостиницы «Кингс Кросс» с какой-то семьей. Девять человек в двух комнатах. Я к ним заходил, но они его с того вечера не видели. Думаю, он сидит тихо, затаился». «Виггинс, расскажи, что случилось тем вечером», — жестко произнес Холмс. «Вдвоем вы шли за американцем от ломбарда до гостиницы. Ты оставил Росса наблюдать за домом, а сам прибежал за мной. Значит, он пробыл один около двух часов». Он сам вызвался. Я его не заставлял. У меня и в мыслях нет тебя обвинять. Потом мы вернулись. Господин Карстерс, доктор Вотсон, ты и я. Росс был на месте. Я отдал вам деньги и отпустил. Вы убежали вместе. Вместе мы были недолго, уточнил Виггинс. Он пошёл своей дорогой, а я своей. Он тебе что-нибудь сказал? Вы вообще говорили? Росс был ни в духе, это точно. Он что-то видел. В гостинице? Что именно не сказал? человека, больше ничего. Вот он и струхнул. Ему всего 13, хотя что к чему он обычно знает, а тут все поджилки тряслись. Он видел убийцу, воскликнул я. Чего он там видел или не видел, не скажу, а что он мне сказал, знаю. Я его знаю, из него можно кое-что выудить. Вся больше гинеи, которую нам выделил твой господин Омс, чтобы ему пусто было. уж простите, сэр, но так он и сказал, точь в точь. Видно решил кого-то подоить. Что ещё? Ну, разве что хотел побыстрей смыться. Раз-два, только его и видели. Но в Кингс-кросс не пошёл, а куда не знаю. Больше про него никто ничего и не слыхал. Холмс выслушал этот рассказ, и лицо его стало крайне суровым. Он шагнул к мальчику и присел перед ним на корточки. Вегинс рядом с ним выглядел совсем маленьким, недокормленный, болезненный, волосы спутанны, глаза слезятся, кожа поражена лондонской грязью, такого не выделишь в толпе. Может быть, именно поэтому так легко не обращать внимания на бедственное положение этих детей. Их слишком много, и все выглядят одинаково. Послушай, Вигенс, сказал Холмс. Мне кажется, Россу угрожает серьёзная опасность. Ну я правда искал его, везде, где можно. Не сомневаюсь. Скажи, что тебе известно о его прошлом? Где он жил раньше, пока не приехал в Лондон? Кто его родители? Нет у него никаких родителей. Они давным-давно померли. Откуда приехал, не говорил. А мне зачем спрашивать? А мы все откуда? Какая разница? Попробуй вспомнить, парень. Если у него неприятности, кому он пойдёт, где будет искать пристанище? Вегенс покачал головой, но тут же что-то придумал. Ещё одна гения будет? спросил он. Глаза Холмса сузились, и я видел, что он старается держать себя в руках. Неужели ты ценишь жизнь твоего соотечественника так низко? спросил он. Не знаю, кто такой соотечественник. Он мне никто, господин Олмс. Живой он или мёртвый, мне что с того? Не объявится, тут же приведут 20 человек на его место. Холмс сверлил его взглядом, и внезапно Вигенс смягчился. Ладно. Он был под присмотром, по крайней мере, какое-то время. Его забрали к тебе благотворители. Чёрли Гранж, это в сторону Эмморта. Мужская школа. Он как-то сказал мне, мол, пробовал там немного, а потом надоело и дал дёру. Тогда я перебрался в Кингс-Кросс. «Если уж так напугался, если кому-то насолил, может, ты решил туда вернуться?» «Из двух зол!» Холмс выпрямился. «Спасибо, Виггинс», — сказал он. «Но ты его и дальше ищи. Спрашивай всех, кого встретишь». Он достал монету и протянул ее мальчишке. «Найдешь его — сразу тащи сюда. Миссис Харсон вас обоих накормит и приглядит за вами, если меня не будет. Понял?» «Как не понять, господин Холмс?» «Отлично. Ватсон, надеюсь, вы меня сопроводите?» Через спустя кэп подвёз нас к входу в три добротных дома, которые стояли рядком на краю узкого переулка, круто поднимавшегося почти полмили от деревни Роксет до Хэмворт-Хилла. Самое большое из них располагалось в центре и напоминало загородное поместье английского джентльмена, построенное примерно 100 лет назад. Его украшала крыша из красной черепицы и веранда по всей длине здания на уровне первого этажа. Фасад был покрыт вьющимися растениями, должно быть, выглядевшими роскошно летней порой, но сейчас безлистными и исхудавшими. Весь комплекс окружали сельскохозяйственные угодья, а к старому яблоневому саду под уклон сбегала ложейка. Трудно было представить, что до Лондона рукой подать, потому что воздух поражал свежестью, а земли вокруг радовали глаз. Хотелось только, чтобы погода была помялосерднее, потому что снова воцарился холод а с неба летела недружелюбная влага. Здания по обе стороны от основного были когда-то сараями либо пивоварнями, видимо, приспособленными под надобности школы. По другую сторону переулка стояло еще одно сооружение, окруженное декоративным металлическим забором с открытыми воротами. Оно выглядело пустым, света или какого-то движения не наблюдалось. Подальше в полях я увидел группу мальчишек, вооруженные лопатами и мотыгами. Они копали грядки. Мы позвонили в парадную дверь. Нам открыл человек в строгом тёмно-сером костюме, он молча выслушал объяснение Холмса о цели нашего визита. "Очень хорошо, господа, вам придётся подождать". Он провёл нас в здание и оставил в аскетичном вестибюле, обитом деревянными панелями, на стенах лишь несколько изрядно потемневших портретов. Разобрать, что на них изображено, было почти невозможно. А также серебряный крест В углубь здания уходил длинный коридор. Я увидел несколько дверей. Наверное, по другую сторону располагались классные комнаты, но никаких звуков изнутри не доносилось. Заведение больше походило на монастырь, нежели на школу. Затем слуга, если это был слуга, вернулся и привёл с собой круглолицевого коротышку, которому на каждый шаг своего спутника приходилось делать 3, и такие серьёзные усилия вызывали у него одышку. Все во вновь прибывшем наводило на мысль о кругах. Формами он напомнил мне снеговика из Ридженс Парка. Голова его была одним шаром, тело другим, а лицо отличалось удивительной простотой, с морковкой вместо носа и угольками вместо глаз. Лед сорока, лысый латый, пучки темных волос спадают на уши. Одет как священник, картину довершал пастырский воротник и еще один круг. Подойдя к нам, он засиял и приветственно распростер руки. Господин Холмс, какая честь! Разумеется, сэр, я вся читала о ваших подвигах. Лучший детектив-консультант Англии у нас в Чёрли-Гранж. Какая чудесная новость! А вы должно быть доктор Ватсон. Ваши рассказы мы читаем в классах. Мальчишки от них в полном восторге. Они просто не поверят, что вы здесь. Может быть, у вас найдётся время поговорить с ними? Впрочем, что это я гоняю лошадей? Уж вы меня извините, господа, просто не могу сдержаться. «Я преподобный Чарльз Фитт Симмонс. Воспер сказал мне, что вас привело сюда серьезное дело. Господин Воспер помогает управлять этим заведением, а также преподает математику и чтение. Пожалуйста, пройдемте в мой кабинет. Я познакомлю вас с женой. Может быть, вы пите чая?» Мы прошли за человечком по второму коридору и вошли в комнату. Слишком большую и холодную, и оттого неуютную. Хотя вдоль стен тянулись книжные полки, а возле камина стоял диван и несколько стульев. Заваленный бумагами большой стол располагался так, чтобы через венецианские окна видеть лужайку, а за ней фруктовый сад. В комнате было ещё холоднее, чем в коридоре, хотя огонь в камине горел. Красное мерцание и запах тлеющих углей создавали иллюзию тепла, но именно иллюзию. По окнам молотил дождь, капли стекали по стеклу. Поля совершенно обесцветились. День едва перевалил за середину, но было полное ощущение сумерек. "Дорогая!" воскликнул хозяин. "Это господин Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Им нужна наша помощь. Господа, познакомьтесь, моя жена Джоанна". В самом тесном углу комнаты в кресле сидела женщина и держала на коленях книгу в несколько сот страниц. Если это была госпожа Эффи Симонс, Вместе они составляли весьма странную пару. Она отличалась высоким ростом и при этом была, как мне показалось, на несколько лет старше мужа. На ней было старомодное сатиновое платье, абсолютно чёрное. Оно поднималось до самой шеи и плотно облегало руки. Плечи были отделаны бисером. Волосы стянуты узлом на затылке, пальцы длинные и тонкие. Будто я мальчишкой, детская фантазия вполне могла бы нарисовать образ ведьмы. Вид этой пары навёл меня на не вполне достойную мысль. Понятно, почему Росс решил отсюда сбежать. На его месте я вполне мог бы поступить так же. Выпьете чая, спросила дама. Голос был тонкий, как и она сама, а выговор нарочито рафинированный. Мы не будем причинять вам неудобства, ответил Холмс. Как вы знаете, нас привело сюда весьма срочное дело. Мы ищем мальчика, беспризорника. Нам известно только, что его зовут Росс. Рос, Рос. Иво приподобие напрег память. Да, бедняга Рос. Мы давно его не видели, господин Холмс, прежде чем попасть к нам. Он как следует хлебнул лиха, как впрочем, многие из наших подопечных. Он пробыл у нас недолго. Этот трудный и своенравный ребёнок, вмешалась его жена, не желал подчиняться правилам. В итоге разлагал остальных, ничего не хотел слушать. Дорогая, не нужно сгущать краски. «Но правда такова, господин Холмс, что у него не было ни капли благодарности за всю нашу помощь, и вписываться в наш образ жизни он не намеревался. Он провел у нас всего несколько месяцев, потом сбежал. Прошлым летом в июле или августе. Надо посмотреть в бумаге, тогда скажу точно. А почему вы его ищете, можно узнать? Надеюсь, он не пошел по кривой дорожке». «Не беспокойтесь, просто несколько дней назад в Лондоне он был свидетелем кое-каких событий». И мне надо знать, что именно он видел. Звучит в высшей степени загадочно, правда, дорогая, но я не прошу дальнейших объяснений. Откуда он явился, мы не знаем, куда скрылся тоже. Тогда не смею больше отнимать у вас время. Холмс повернулся к двери, но передумал. Раз уж мы здесь, может быть, расскажете, чем вы здесь занимаетесь? Чёрли-Гранж это ваша собственность? Ну что вы, сэр? «Мы с женой наемные работники школьного общества лондонских кварталов». Он указал на портрет прислонившегося к колонии аристократа. «Вот основатель, сэр Криспин Огилви, ныне покойный. Фирму он приобрел 50 лет тому назад, а мы содержим это заведение благодаря его завещанию. У нас здесь 35 мальчиков. Всех их нашли на лондонских улицах. Какое будущее могло их ждать? В лучшем случае бессмысленный и монотонный труд». Здесь у них есть еда, крыша над головой и самое главное хорошее христианское образование. Здесь ребят учат читать, писать, дают основы математики, но это не всё. Их обучают ремеслу сапожника, плотника, портного. А наши поля. У нас сотни акров земли, и почти всё съестное мы выращиваем сами. Помимо этого, мальчики умеют ухаживать за свиньями и птицей. Когда приходит время с нами расставаться, многие из них уезжают в Канаду, Австралию и Америку начинать новую жизнь. У нас есть связи с фермерами, которые с удовольствием берут мальчишек к себе и дают им возможность делать первые шаги на жизненном поприще. Много ли у вас учителей? Нас четверо плюс моя жена, обязанности мы делим между собой. Господина Воспера вы встретили при входе. Он наш превратник, преподаёт математику и чтение. Сейчас у нас дневные занятия, и два других учителя в классах. Как Росс сюда попал? Наверняка его подобрали в какой-нибудь опеке или в ночлежке. У нас в городе есть добровольцы, они и привозят сюда мальчишек. Если хотите, могу навести справки, хотя о Россе мы давно ничего не слышали, и едва ли будем вам полезны. Мы не можем держать тут мальчиков силой. Вступила госпожа Афит Симмонс. Большинство из них здесь всё устраивает, они ведут себя прилично и делают честь себе и школе. Но иногда встречаются и смутьяны, от этих никакой благодарности не жди. Мы должны верить в каждого ребёнка, Джоанна. Чарльз, ты слишком добросердечен, они этим пользуются. Росса нельзя обвинять в том, что он такой, какой есть. Его отец был заботчиком скота, ему попалась больная овца, в итоге он умер медленной смертью. Мать пыталась найти успокоение в спиртном. Она тоже умерла. Какое-то время за Россом присматривала старшая сестра, но что с ней стало, мы не знаем. Ах да, вспомнил. Вы спрашивали, как он к нам попал. Росса арестовали за мелкую кражу в магазине. Судья жалился над ним и передал его нам. Дал ему шанс. Госпожа Фитт Симмонс покачала головой. Страшно подумать, что с ним теперь станется. То есть вы не представляете, где его можно найти? Мне жаль, господин Холмс, что вы впустую потратили время. У нас нет возможности искать мальчиков, которые решили от нас уйти, и, по правде говоря, какой смысл их искать? Ты оставил меня, поэтому и я от тебя ухожу. Можно узнать, чему же такому он был свидетелем и почему для вас так важно его найти? Мы полагаем, что ему угрожает опасность. Опасность угрожает всем без призорником. Фитцсимус хлопнул ладошью, словно его озарило а не поговорить ли вам с кем-то из его бывших одноклассников. Всегда есть вероятность, что кому-то из них он сказал то, что предпочел скрыть от нас. Идемте, у меня будет возможность показать вам нашу школу и чуть больше рассказать о нашей работе. Это очень любезно с вашей стороны, господин Фитт Симмонс. Я покажу вам школу с превеликим удовольствием. Мы вышли из кабинета. Госпожа Фитт Симмонс осталась в своем углу И снова погрузилась в чтение объёмного тома. Пожалуйста, простите мою жену, пробормотал его преподобие Фицсимундс. Она может показаться вам чересчур строгой, но уверяю вас, эти мальчишки смысл всей её жизни. Она учит их богословию, помогает со стиркой, ухаживает за ними, когда они не здоровы. "Своих детей у вас нет?" спросил я. Возможно, я неясно выразился, доктор Ватсон. У нас 30 своих детей, и ко всем мы относимся так, будто они наша плоть и кровь. Он провёл нас по длинному коридору, который я заметил ранее, и мы оказались в комнате, где сильно пахло кожей и новой пинькой. Восемь или девять мальчиков, честненьких, ухоженных в передниках, внимательно смотрели на пару обуви, что лежала перед каждым, а за ними наблюдал, открывший нам дверь, господин Воспер. При нашем появлении все они поднялись и застыли в уважительном молчании, но офицер Тиммонс весело махнул им рукой. Садитесь, ребята, садитесь. К нам приехал господин Шерлок Холмс из Лондона. Давайте покажем ему, как мы умеем трудиться. Мальчики тут же принялись за работу. Всё в порядке, господин Воспер. Разумеется, сэр. Отлично, отлично. Он просто лучился счастьем. И ещё 2 часа работать, потом час досуга перед чаем. Наш день заканчивается в 8 часов молитвой, а потом спать. Ведь цимн снова двинулся вперёд с меня короткими ножками. На сей раз он провёл нас наверх, где располагалась общая спальня, слегка спартанская, но несомненно чистая и наполненная воздухом. Кровати стояли словно солдаты в строю, в нескольких футах друг от друга. Нам показали кухню, столовую, мастерскую и наконец класс, где шёл урок. Квадратная комната, в углу печка, на одной стене классная доска, на другой украшенная вышивкой первая строчка какого-то псалма. На полках аккуратно стояли книги, а также щёты и всякая всячина: сосновые шишки, камни, кости животных, собранные, видимо, во время экскурсии. Молодой человек что-то писал в тетрадке, а двенадцатилетний паренёк, выполняя задание учителя, читал одноклассникам отрывок из ветхозаветной Библии. Едва мы вошли, мальчик прекратил чтение. В три ряда сидели 15 учеников и внимательно слушали. Они уважительно поднялись и повернули в нашу сторону бледные и серьёзные лица. "Садитесь, пожалуйста", воскликнул его преподобие. "Извините, что прервал урок, господин Викс". Гари «Ты читал из книги Иова?» «Нагим, я вышел из чрева матери, нагим и вернусь». «Да, сэр?» «Очень хорошо. Прекрасный выбор текста». Он сделал жест в направлении учителя, который продолжал сидеть. Это был 30-летний брюнет, лицо странное, слегка вывернутое, спутанные волосы беспорядочно свалены на одну сторону. «Это Роберт Викс, выпускник Балиолл-Колледжа». Господин Викс сделал весьма успешную карьеру в городе, но решил на год перебраться к нам, помочь тем, кто не так удачлив, как он сам. А вы помните Росса, господин Викс? Росс это тот самый мальчик, который сбежал? Этот господин никто иной, как Шерлок Холмс, очень известный сыщик. В этих словах предам прокатился шепоток. Он опасается за Росса, тот мог попасть в беду. Чему удивляться, пробормотал Викс. Мальчишка не из простых. Гэри, он был твоим приятелем? Нет, сэр, ответил читавший. Но кто-то в классе наверняка водил с ним дружбу, разговаривал с ним и может помочь найти его. Вы же помните, после ухода Росса мы много о нём говорили. Я вас спрашивал, куда он мог уйти, но вы ничего не смогли ответить. Большая просьба, постарайтесь что-то вспомнить. Я всего лишь хочу помочь вашему товарищу, добавил Холмс. Ненадолго повисла тишина. Потом мальчик с последнего ряда поднял руку, светловолосый, хрупкий, лет 11. "Вы этот самый про кого в книжках пишут?" спросил он. "Да. А вот автор этих книжек?" "Я не помню, чтобы Холмс ранее представлял меня таким образом, и скажу честно, услышать эти слова было чрезвычайно приятно." "Ты их читал?" "Нет, сэр. Там слишком много длинных слов. Но иногда нам их читает господин Викс." «Ладно, не будем больше отрывать вас от занятий», — сказал Фитт Симмонс, собираясь вести нас к двери. Но мальчик из последнего ряда сказал еще не все. «У Росса есть сестра, сэр». Холмс повернулся к нему. «В Лондоне?» «Вроде так. Да, он как-то про нее говорил. Ее зовут Салли. Она работает в пабе «Мешок с гвоздями». На лице его преподобия Фитт Симмонса впервые отразился гнев. Бледно-красное пятно разлилось по щекам. Ты поступил нехорошо, Дэниел, сказал он. Почему не сказал мне об этом раньше? Забыл, сэр. Если бы ты вспомнил вовремя, мы бы его нашли и защитили от свалившихся на него напастей. Извините, сэр. Не будем больше об этом. Идёмте, господин Холмс. Втроём мы вернулись к главному входу в школу. Холмс заранее заплатил кабману за ожидание, и я рад был увидеть его на месте, потому что Лил безжалостной дочь «Школа достойная», — похвалил Холмс. «Дети такие спокойные и дисциплинированные. Это замечательно». «Я вам очень признателен», — ответил Фитт Симмонс, возвращаясь в свое привычное состояние. «Мои методы весьма просты, господин Холмс. Кнут и пряник в буквальном смысле слова. Если мальчики ведут себя плохо, их ждет порка. Если изо всех сил трудятся, соблюдают все правила, мы кормим их лучше. За шесть лет, что мы с женой здесь работаем, Два мальчика умерли. Один от сердечной недостаточности, другой от туберкулеза. Но случай бегства единственный. Когда вы найдете Росса, а я в этом уверен, надеюсь, вы уговорите его вернуться. Жизнь здесь не такая аскетичная, какой может показаться в эту зловещую погоду. Когда светит солнце, и мальчишки дурачатся на свежем воздухе, Чёрли Гранж выглядит довольно весело. Не сомневаюсь. Последний вопрос, господин Фитт Симмонс. Здание напротив это часть школы? Именно так, господин Холмс. Когда мы сюда приехали, там была фабрика по производству экипажей, но мы переделали её под наши нужды, и сейчас там проходят концерты. Я говорил вам, что каждый наш ученик играет в оркестре. Недавно у вас был концерт. Всего 2 дня назад. Вы наверняка заметили многочисленные следы колёс. Если вы, господин Холмс, и вы, доктор Ватсон, придёте на наше следующее выступление, мы будем чрезвычайно польщены. Может быть, вам захочется оказать школе благотворительную помощь? Мы делаем всё, что в наших силах, но от помощи не отказываемся. Я обязательно об этом подумаю. Мы пожали друг другу руки и попрощались. Ватсон, нам нужно прямиком ехать в мешок с гвоздями, объявил Холмс, и два мы сели в кап. Нельзя терять ни минуты. Вы действительно считаете, что мальчик Дэниел сказал нам то, что не стал говорить своим учителям по одной простой причине? Он понял, что мы можем спасти его друга. Для разнообразия, Вотсон, сейчас мной движет не столько интеллект, сколько инстинкт. Откуда у меня такое ощущение тревоги? Кучер хлестнул лошадей и быстрее на станцию, только вы не оказалось слишком поздно.